Глава 6. Кот знает всё, но молчит. Я не косячил. Я просто очень тебя люблю, но в тот угол не смотри. Кот брысь. На перемене я листала учебник "Нектар Зага" и прислушивалась к разговорам одноклассников. Не знаю, что меня больше поразило, первое или второе. Я смотрела на странные закарючки, лишь отдалённо похожие на какие-то исчезнувшие письмена в нашем мире, и мозг закипал от тревожащего ощущения. Я не должна была понимать, что написано в учебнике. Язык мне был совершенно незнаком, но в общих чертах я знала, о чём там указано, и от этого становилось не по себе. Нас учили читать, узнавая буквы, складывая их в слоге Составляя в слова и предложения, это было привычно, но сейчас... Я с недоумением смотрела на лист, а в голове при этом уже сидело понимание текста, некий образ, который не удавалось разложить на части. Спрессованные слои информации, словно картинки на нескольких сложенных вместе стеклышках. Узнавание есть, но какая линия какому рисунку принадлежит, разобрать нереально — Есть от чего сойти с ума. О том, что этими закорючками были изложены знакомые мне знания по геометрии, пусть и с несколько необычной стороны, я вовсе старалась не думать. От первой же попытки потемнело перед глазами. Рано я обрадовалась, решив, что учиться здесь будет не сложнее, чем дома. Какие полгода? Меня уже через недельку можно будет упаковывать в смирительную рубашку. Но это лишь полбеды. Одноклассники, стоило учителю объявить о перерыве, принялись громко и бесс церемонно обсуждать меня. "Ничего так, буфера у ведьмы", выкрикнул рыжий паренёк, чем вызвал взрыв смеха и укоризненный взгляд Анет, которая ещё не успела выйти из класса. Но наглец даже не подумал смущаться. "А что такого? Я же комплимент сделал". "Следи за языком, Умен", сурово предупредила его учительница. Мне то придётся пригласить на беседу твоего отца. Я пыталась сконцентрироваться на книге, но от одного взгляда на странные знаки снова начинала нервничать. Понять, как прочесть написанное, не удавалось. Даже сосредоточиться было сложно. К парням присоединились и девчонки, которые тоже не таясь обсуждали новенькую. Я сдерживала раздражение, прекрасно осознавая, что никто не заступится за меня. А отец согласится со мной. Стоило двери закрыться, во все усы слышание возвестил Умиан, чем снова спровоцировал Хохат. Ректор ухмылялся и следил за каждым моим движением. Майта, усевшись на его стол, беспечно болтала ногами. Видимо, она действительно его девушка. Разбратец не реагировал на то, как откровенно к нему ластились. Тарзак сорвался с места сразу, как наступила перемена. И сейчас ещё до того, как Анна тушла, Авина с неизменной милой улыбкой подливала масло в огонь зарождающихся в группе девчат сплетен. Интересно, я не повышала голос, но он прокатился по классу. В этом мире у всех мужчин такая скудная фантазия на комплименты, или же женщины здесь настолько неприхотливы? Наступила тишина, лишь Умен шумно запыхтел, хватая ртом воздух. А я нарочито печально вздохнула и припечатала, чтобы рыжик и не вспомнил, как дышать. «Живи твой отец в мире ведьм, ты, парень, и не родился бы никогда!» Раздались смешки, и Умиан, став краснее своих волос, выскочил в коридор. Ко мне подошла одна из девушек и уселась на стул Тарзага. «Привет, я Бейти, тоже изучаю геометрию ритуалов». Если что будет непонятно, смело обращайся. «Спасибо», — вежливо отозвалась я, а к нам уже подошли еще две девушки, оставив Вину в гордом одиночестве. «А правда, что в мире ведьм женщины красивые и добрые, как в детских сказках?» — с интересом спросила пухленькая, с короткой стрижкой и темными узкими глазами. «Разумеется, а мужчины сплошь принца на белых конях». Важно покивала я и не выдержав их искреннего изумления, призналась: "Нет, конечно, наши миры очень похожи, и люди живут самые разные, разный цвет глаз, волос и даже кожа". "Что?" побледнела Бэйти. "Ведь мы вы что, разноцветные?" "Можно и так сказать". Я едва сдерживала смех. "И зелёные есть", с ужасом ахнула высокая и поморщила свой длинный тонкий нос. «А синие?» «А у тебя глаза голубые», — вторила ей пухляшка. «Значит, и ты посинеешь, девочки. Помните, я рассказывала про редкий подвид вампировых. Те, что меняют окраску по половозрелости», — встрепенулась Бейти. Девушки переглянулись и с сочувствием посмотрели на меня. «Погодите, жена Санакана не синяя», вспомнив, возразила пухленькая. Значит, идиллии это не грозит. Их рассуждение прервало появление Тарзага. Он хлопнул ладонью по столу и, убрав руку, оставил на поверхности небольшой серебристый кругляш. Твой бессрочный пропуск в библиотеку, гордо возвестил блондин. "Эй!" возмущённо сверкнула узкими глазками пухляшка. "Ты уже год обещаешь достать мне такой, а ведь мне сделала за 5 минут, правильно просить надо, найнса?" Прозвучал нежный голосок Виины. Кузина Белозубу улыбнулась и кивнула на отпечаток помады. А девушки хором протянули. «А-а-а! Так вы вместе?» С легкой завистью уточнила Бейти и, вздохнув, уступила стул Тарзагу. «Шустрая ты, ведьма!» «Что?» Я пыталась придумать, как выкарабкаться из щекотливой ситуации. «Это не так!» Тут в класс вошла Аннет и объявила. «А теперь переходим к практике». Девушки суетливо вернулись на свои места, и лишь Виина не торопилась. Она несколько секунд не сводила пристального взгляда с посматривающего на нее из-под лобья Тарзага. Учительница, записав что-то на доске, обернулась и спросила, «Что такое Виина? Она знает решение». Тут же нашелся Тарзаг. Уголок его рта дернулся. Наблюдая за этими двумя, Я сделала вывод, что моя сводная кузина не только с роктором в конторах, с бландином тоже умудрилась что-то не поделить. Впрочем, девушка ничуть не смутившись, поднялась на кафедру и приняв из рук учителя маркер, принялась быстро записывать. Закончив, она гордо покосилась на Тарзага, но тот пристыывал похожей на наклейку серебристый кругляш на мою сумку. Пропуск, прилипшись к коже, как будто проник в неё. полностью сравнявшись и остался лишь серебристый блеск. "Неплохо", похвалила девушку Анет и дважды стукнув по стеклу доски, добавила: "А теперь усложним". Я с изумлённым восхищением наблюдала, как с тёмной поверхности сами собой исчезают все закорючки. Учительница неторопливо начертила новое условие и склонилась над журналом. "Кого бы вызвать?" Ведьму, подсказал ректор. У меня сердце ёкнуло. Я обернулась и попыталась придавить взглядом неугомонного брюнета. Он, коротко усмехнувшись, как ни в чём не бывало, пояснил: "Раз она пожелала посещать ваш факультатив, значит, уверена в своих знаниях". "Гелия", шипнул Тарзак. "Ты в порядке?" Так побледнела, скоро и посинею. Ещё пара выходов Кроктера, и будет в этом мире одна разноцветная ведьма, проворчала я про себя, но отступать было как-то некрасиво. Нельзя позволить брацу насладиться моим блением о том, что я не совсем разобралась. Понимаю я, что написано на доске или нет. Даже в мыслях это оправдание звучало смешно. В любом случае, сориентируюсь на месте, кивнула. Хорошо. поднявшись на кафедру, я взяла из рук Аннет маркер и, посмотрев на доску, тут же пожалела о своём решении. Переминаясь с ноги на ногу, я в полной мере прочувствовала, что ощущает брысь, когда смотрит на закрытый холодильник. Да, кот прекрасно понимает, что дверца открывается, а внутри много вкусного, но толку от этих знаний ноль. Я не могла отступить. Оказалось, я не просто решаю задачу, а сдаю экзамен. А ещё мне мерещилось, что эту задачу я уже когда-то решала. Странное, выкручивающее нервы ощущение не отпускало, а я упрямо, преодолевая дурноту, пялилась на доску. Вот-вот и я найду решение. Ну же. Не получается, громко спросил роктор. Признайся, что не знаешь ведьма, это всего лишь двойка, и мытьё полов в наказание. Ректор не стоит давить на Гелию, строго осадила его Анет, чем заслужила мою искреннюю симпатию. К там уже я не собираюсь ставить ей оценок. Я лишь хочу понять, лениво проговорил ректор. Стоит ли брать на факультатив ведьму, которая не может решить даже такую простенькую задачку? Анна промолчала, а я сильнее сжала маркер. Не отрывая взгляда от доски, я пыталась разложить стёклышки с рисунками, чтобы закорючки стали обычными буквами и ухватить за хвостик решение, которое, казалось, уже видела. Раздался треск, поверхность доски замерцала, по стеклу змейками поползли трещинки. "Берегись!" услышала я крик, а в следующем мгновении оказалась на полу. Прижатая к нему учительницей, над головой громыхнуло так, что уши заложило, посыпались осколки, их перезвон заглушал испуганный девичий виск. "Ты в порядке?" раздался взволнованный голос Анет. "Не порезалась?" "Нет", с трудом выдавила я, и она помогла мне подняться. "Вроде". Учительница внимательно осмотрела меня и, отпустив, повернулась к пустой оправе, где была стеклянная доска. Что случилось? Она осторожно дотронулась до застрявших в раме осколков. Неужели в схему закралась ошибка? Вздрогнув, оглянулась на класс и заявила: "Все свободны. Факультатива сегодня не будет. Да, и не шумите, идут занятия. Отправляйтесь сразу на большую перемену". Я растеряна, едва ощущая под собой ноги, поплелась к своему месту, сложив тетради, направилась к выходу. В себя пришла лишь когда оказалась на улице, втянув свежесть воздуха, запрокинула голову, небо вроде такое же голубое, как у нас, люди внешне похожи, даже предметы изучают те же, но всё было совершенно другим. Сейчас мне стало страшно. Магия не всесильна. Геометрия, возможно, помогала нарисовать правильную схему, но даже учитель мог ошибиться. а что с другими предметами, что ещё можно нахимичить или перемещение, что если телепортируешься частично или в дерево, спина похолодела. О чём ты так глубоко задумалась? спросил Тарзак. А дерево, честно призналась я, важная тема для размышлений. Понимающе согласился парень и предложил: "Идём в библиотеку". Точно. стрепнулась я и тут же опасливо огляделась в поисках родственничков не обнаружив ни Вину ни Роктора выдохнула с облегчением у нас же большая перемена сейчас все пошли на обед угу показывая дорогу кивнул блондин времени полно мы успеем сбегать за учебниками и потом поесть жаль что сегодня не будет факультатива я бы проводил тебя домой после занятий ты же не против Переживаешь, что я заблужусь? иронично усмехнулась я. Мимо замка пройти затруднительно, так что спасибо, но не стоит. Тарзак не стал настаивать, и мне это понравилось. Мы обсудили предметы по пути в библиотеку, огромное отдельно стоящее здание со стеклянной куполообразной крышей. Я опасливо посмотрела наверх, но всё же зашла. Если доска почему-то взорвалась, Это не значит, что теперь всё стекло будет лопаться, но сюрпризы не закончились. Тарзак неожиданно потянул меня в сторону от входной двери и с силой пихнул в спину. Вскрикнув, я полетела лицом в стену, до да толчка удара не последовало, окунувшись в темноту, на миг я обрела прекрасное и волнующее чувство невесомости, а в следующее мгновение тьма закончилась. Я заметила, как надо мною, кувыркаясь в свете солнечных лучей, пролетает и сам блондин. Плюхнувшись в мягчайшее кресло, я не сразу обрела дар речи. Озираясь в большой комнате, вдоль стен которой стояли высоченные, заполненные книгами стеллажи, я просепела: "Что это было?" Бессрочный пропуск Тарзак восседая в соседнем кресле и смеясь, смотрел на меня. Первый раз самый незабываемый. Не находишь? Лучше не скажешь, проворчала я и заинтересовалась. Это же что-то вроде телепортации, да? Но Сана кон говорил, что в академии невозможно перемещаться без пропусков, пояснил он. Бывают одноразовые, а есть бессрочные, как у тебя. Но учти, что без сумки тебе не удастся пройти через стену. А вот получить шишку очень даже запросто. «Погоди», — загорелась я, — «такой пропуск лишь помогает пройти через стену библиотеки или может провести в нее и на расстоянии». «Схватываешь на лету?» — подмигнул он. «Ты можешь посетить храм знаний еще из двух мест, где Аннет оставила нестираемые пентаграммы. Я покажу тебе. Но пользоваться ими можно лишь библиотекарю и его помощнику». Тогда зачем мне их показывать? нахмурилась я и догадавшись, рассмеялась. Ах ты плут, ты библиотекарь. Ага, с удовольствием подтвердил Тарзак. Подрабатываю после учёбы. А если кому-то срочно нужна книга, когда идут занятия? с интересом уточнила я. Пользуешься переходом через пентаграммы Анат? Он с восхищением посмотрел на меня, и я встряпенулась. Стой, Ты сказал, подрабатываю. Тебе платят? Ну, разумеется, фыркнул он. Но помощнику платить не станут. Это должность добровольная. Правда, выгнала я брось. Не помню, чтобы я соглашалась, а та девушка Най, Найнса, кажется, очень рвалась его заполучить. Она не прошла отбор, отмахнулся парень и, заметив, как я насторожилась, хитро покосился. Расслабься. Не секрет, какие слухи обо мне ходят, но я просто решил тебе помочь. Взгляд его стал серьёзным. Сейчас ты похожа на яркую экзотическую птичку, случайно залетевшую в клетку к хищникам, но к помощнику библиотекаря будет совершенно другое отношение, чем к иномирной ведьме. Я погладила серебристый кругляш на сумке. Кажется, мне подарили статус, но к любому статусу прилагаются и обязанности, справлюсь ли. Ведь это библиотека, а я ещё даже не поняла, умею читать или нет. Как бы странно это ни звучало, не говоря о том, что Тарзак не спросил моего мнения, поэтому я не спешила благодарить, раздумывая, отдать ли парню сумку вместе с пропуском или посмотреть, что из этого получится. Почему ты выбрала геометрию? Неожиданно спросил Бландин. Он поднялся и прохаживаясь вдоль стеллажей, порой останавливался, чтобы взять с полки одну из книг. Я же, мгновенно забыв о муках выбора, поджала губы. Почему? Почему? Я разозлилась на ректора. Вот же братец. Но жаловаться не собиралась, поэтому ответила вопросом на вопрос. А ты? А мне выбора не давали, вздохнул он и, вернувшись к креслом, положил на столик стопку книг. Мама специалист по ритуалам, а отец по перемещениям. У меня сердце дрогнуло от догадки. А ты хотел изучать что-то другое? Почему не стал? Тарзак печально улыбнулся. Посещать можно один или два факультатива. Бери, это тебе. Основные предметы и дополнительная теория по факультативу Анет советую прочитать хотя бы 5 глав до следующего занятия. Складывая учебники в сумку, Я поинтересовалась. А какой факультатив ты хотел бы посещать? Заклинания, признался блондин. Поэтому и согласился стать библиотекарем. Конечно, мне не хватает практики, но зато теория в моём распоряжении. Почему просто не сменить факультатив? удивилась я. Конечно, твои родители ожидали другого, но они поймут, только не отец, скривился Тарзак и подал мне руку. Идём. Нам ещё надо перекусить, а потом я провожу тебя на физику. Кстати, там я тоже сижу один. Я позволила парню помочь мне подняться и, закинув сумку на плечо, посмотрела с любопытством. Покажешь своей помощнице, как пользоваться переходом. Кстати, где они находятся? Увидишь, таинственно прошептал Тарзак, и выудив из-за воротничка испачканной льняной рубашки кулон, показал серебристый кругляш. Запоминай: справа активация одной пентаграммы, слева другой. А справа, если смотреть на сумку, или наоборот, деловито уточнила я, стараясь повторить за Тарзагом движение. Ответа не услышала, потому что на миг перед глазами потемнело, а затем я обнаружила, что стою на небольшом возвышении перед входом в академию. Над головой, как мне вначале показалось, нависла огромная туча. которая в следующее мгновение обрушилась на меня водопадом. Едва не захлёбываясь, я зажмурилась и попыталась закрыться руками. Когда сверху перестало литься вода, я медленно опустила руки и, откашлевшись, растерянно осмотрелась. На лестнице стояли девочки, которых я не знала, закрывая рты ладошками, они хихикали, а вот парни рядом с небольшим, но красивым садиком захохотали в голос. Заметив среди них роктора, я сжала кулаки. Опять этот братец. Рядом возник Тарзак и, окинув меня с головы до ног мокрую и изумлённым взглядом, воскликнул: "Что случилось?" Он осторожно помог мне спуститься с возвышения и, проследив, куда я смотрю, крикнул: "Эй, роктор, это уже слишком. Я тут причём?" насмешливо спросил он. Сестрёнка Сама решила принять водные процедуры. Ну, хватит. Я отстранилась от Тарзага и без колебаний направилась к Роктору. Слушай, братик, сюда. Я понятия не имею, чем заслужила твои издевательства. Против ли ты свадьба отца или просто девчонок ненавидишь, мне плевать. До сих пор я терпела твои выходки ради мамы. Я действительно желаю ей счастья. Но если ты продолжишь в том же духе, «Я за себя не ручаюсь». Вокруг нас собиралось все больше народа. «Да!» — Роктор выгнул смыленные брови. «И что же ты сделаешь, ведьма? Пожалуешься любимой глупой мамочке? Или снова натравишь своего демона на Хискета? Что ты можешь, пустышка?» «Пустышка?» — сжимая кулаки, прошипела я. «Раз маг, так значит, все можно?» Подправить траекторию шарика маеты с зельем. Думаешь, я не заметила, что ты колдовал? Хорошо, что Тарзак меня спас. Жаль, что не успел натравленную на меня тучу остановить. Тарзак тебя спас, нехорошо улыбнувшись, шагнул ко мне Роктар. Так смазливый блондинчик у нас спаситель ведьм. Что теперь, влюбишься в него? Буду только рада, в запальчивости заявила я. Он настоящий мужчина, в отличие от некоторых, помогает освоиться, а не угрожает, защищает, а не издевается над новенькой. Нравится тебе? Навис надо мной роктр. Взгляд парня совсем потемнел, будто хвойный лес ночью. Так иди и скажи об этом Санакану прямо сейчас. Буду просто счастлив. И пойду, крикнула я ему в лицо. Я, как староста, предупрежу учителей, что одна мокрая ведьма освобождена от занятий. Ухмыльнулся он и, развернувшись, направился к академии. Я провожу. Взял меня за руку тарзак. Я знаю, где замок. Вырвалась я и побежала по аллее. Глаза защипало, грудь сжало болью. Почему ректор так со мной? Что я ему сделала? В туфельках хлюпала, мокрая юбка липла к ногам. По щекам ползли солёные капли, перед глазами всё расплывалось. Я едва не сбила с ног Виину, которая неожиданно оказалась передо мной. "Ой", с очаровательной улыбкой осмотрела она меня. "Так вот что случилось? А я думаю, где моя тучка?" "Твоя?" остолбенев ахнула я. "Как?" Касса ей попросила полить растение, объяснила девушка. "Но, видимо, я что-то перепутала". Ты домой. Вот, захвати мой учебник по геометрии. Не хочу таскать тяжести. Сынув мне в руки книгу, она ушла. А ты, оумлённый растерянности, я не нашлась, что сказать. Свийна станет с такой же милой улыбкой подлить мне яд в чай. А я при всех накричала на ректора. Как же стыдно! Понурившись, я побрела к замку Санакана. Невесёлые мысли мучительно терзали совесть. Когда я вновь и вновь прокручивала в памяти чудовищную сцену с роктэром, что я несла, почему поддалась эмоциям, зябкая ёжись на лёгком ветерке, что холодил мокрую одежду, я вошла в дом. Ко мне уже спешила мама. "Как твой первый день, детка?" Заметив мой вид, она застыла. "Что произошло? Как видишь, успешно вливаюсь в коллектив". Криво улыбнулась я. И не глядя на неё, побежала наверх. Вам не хватает острых ощущений? Помойте меня. Врача предварительно вызвали. Код брысь.